Честь первая. Покой нам только. Глава первая. Гражданская война расколола страну практически надвое. И если западная ее честь поддержала новую власть в лице бывшего главы ГУВБИ канцлера Карнета, то Восток остался верен императору. Естественно, это разделение было чисто условным, так как и там, и там находились люди, искренне симпатизирующие противоположным сторонам. Вскоре это дало о себе знать, и установившееся в первые месяцы хрупкое равновесие Империи Нового Востока к Карнатовцам на Западе рассыпалось, точно карточный домик. Страна стала походить на палающее лоскутное одеяло. Дело осложнилось тем, что разгромленные недавно и станцы решили воспользоваться моментом и нанесли неожиданный удар. К счастью, вдоль границы сохранилось достаточно боеспособных дивизий, которые не только смогли остановить наступление противника, но и обратить в бегство. Тем не менее, это были последние победы, агонизирующие империи, на долгие пять лет погрузившиеся в смутное время. Порой создавалось такое впечатление, что воевали все и со всеми, и какое-то подобие порядка сохранялось лишь вокруг более или менее крупных городов. Власти, с той и другой стороны, пытались этому препятствовать, но удавалось это с большим трудом. Не помогла даже жёсткая диктатура, введённая на землях, находящихся под властью канцлера. Голод, разруха и опустошение пришли в некогда процветающую страну, косяя её население хуже пуль расплодившихся бандитов. Страна стала распадаться, а крайны области всё чаще провозглашали своё отделение, ибо их губернаторы возомнили себя истинными правителями. Всё это только ухудшало положение. Лишь к концу третьего года смуты впервые появилась надежда. Уставший народ стал сам объединяться, создавая ополчения, дабы дать отпор обнаглевшим бандитам, мародёрам, самозванным царькам и прочему сброду. В это же время в новой столице Русерии, в городе Новорусии, генерал Кутёсов смог собрать верных императору людей и большинство из губернаторов. Присутствовали даже представители областей, находящихся под властью канцлера. Чего это стоило бывшему главе УВР, и как удалось, было неизвестно. Однако на длившемся почти неделю заседании Совета было выработано общее решение об объединении страны и объявлено о создании Русарской Федеративной Республики, РФР. Пост императора оставался, но носил чисто формальный характер, а вся власть... передавалось в Верховный совет о губерний, состоящему из присылаемых губернаторами представителей. Во главе совета стал генерал Кутёсов. По его приказу большинство оставшихся боеспособными частей бывшей империи были брошены на установление порядка внутри новообразованной республики. Получив обширную поддержку местного населения, армия довольно быстро справилась с крупными бандами, а также образумила особо зорвавшихся губернаторов. Из-за мировозглашённых правителей некоторых регионов. На западе страны, всё ещё находившемся во власти канцлера, провозгласившего создание Малой Руссерской империи Мари, дела шли намного хуже. Диктатура, установленная якобы для поддержания порядка, вызывала всё большее недовольство среди простого народа. Дело в том, что во время переворота канцлер в основном опирался на поддерживающих его крупных промышленников, и после захвата власти поставил их в особое положение, дав недоступные раньше привилегии. Грубо говоря, власть в стране была передана в руки большого бизнеса, и тот не применил этим воспользоваться. Почувствовав свою безнаказанность, местные капиталисты практически низвели рабочий класс до состояния рабов, стремясь получить как можно большую прибыль, и спешно выводя ее за границу. В чести канцлера тот пытался оградить аппетиты своих бывших союзников. Но это удавалось с трудом, а недовольство тем временем нарастало. Все чаще вспыхивали стихийные митинги и забастовки, а армия отказывалась выступать против бастующих. Мало того, началось массовое дезертирство и переход армейских частей на сторону республиканцев. В первом месяце Маразара 2021 года армия республиканцев вторглась на территорию Марии и разгромив основные силы имперцев, штурмом взяла бывшую столицу Русарии. Когда солдаты ворвались в меня канцлера, то нашли его мёртвым. Карнут застрелился. На столе лежала предсмертная записка, всего из двумя словами: "Простите меня". Однако, несмотря на смерть канцлера, его последователи не думали сдаваться, продолжая упорное сопротивление. но все понимали, что это ненадолго. Империя пала, но из-за ее пепла уже поднималась молодая Русарская республика. Серк вздохнул и, подув на Лайкас, окинул задумчивым взглядом сидевшего напротив Алая. Сколько же времени прошло с момента их первой встречи? Шесть? Нет, семь лет. Господи, как же летит время. Он отставил кружку в сторону и, поднявшись из-за стола, Подошёл к окну. Снова пошёл снег, и крупные его хлопья медленно падали с неба, словно миниатюрные парашютики. 10 лет. 10 долгих местных лет он уже на этой забытой богом планете. Тогда, из-за неисправности двигателей корабля, ему пришлось совершить здесь аварийную посадку, которая едва не закончилась катастрофой. Ему повезло. Повезло, что старая шлюпка не развалилась при входе в атмосферу. Повезло, что сработала катапульта. Повезло, что его из раненого и потерявшего сознания подобрала местная жительница, в будущем выдав за своего погибшего сына. Повезло, что здешние аборигены так похожи на людей. Повезло. Он криво усмехнулся и прижался лбом к холодному стеклу. Десять лет назад он, Сергей Ратный, инженер-реконструктор с далекой земли, превратился в вернувшегося после лечения в госпитале аэр-лейтенанта Серга Тер Эйтона. Но судьба на этом не успокоилась, подстроив очередную заподлянку и кинув его в горниво чужой войны. Он не хотел и не думал вмешиваться в естественный ход истории этой планеты. Но пришлось. Память услужливо подсунула картинку горящего приморского города и черной туши истанских дирижаблей, продолжавших обрушивать на него свой смертоносный груз. Город был мирным, и в том огне погибли сотни мирных жителей. Руки невольно сжались в кулаки. Мог ли он тогда поступить иначе? Наверное, нет. В то утро, смотря на организирующий город, он почувствовал, как в его душе закипает гнев. Там, в глубине, вспыхнуло что-то непонятное, давно забытое. доставшаяся по линии генной памяти от далеких предков, и это что-то заставило его нарушить многие межзвездные законы земной федерации. Сергей снова вздохнул и, покачав головой, отхлебнул из кружки. Этот мир был очень похож на Землю начала 20-го столетия, но в отличие от родной планеты, его технологическое развитие пошло по несколько другому пути. Почему-то здесь посчитали двигатели внутреннего сгорания, не перспективными, в результате чего эпоха пара затянулась, переходя на новый виток развития. С каждым годом паровые машины стали усложняться и получать все большее распространение, так что к его прилету в здешних небесах царили огромные дирижабли, движимые энергии пара, и все, что он пока сделал, так это лишь немного потеснило этих гигантов с их законного трона властителей небес. Он дал этому миру крылья. Как же давно это было? 10 лет, 10 долгих лет. Сергей с грустью улыбнулся и одним глотком допив остатки лайкоса, обернулся к Алаю, который в свою очередь неспешно потягивал горячий напиток, терпеливо дожидаясь, пока на него обратят внимание. "Значит, говоришь, нужно как можно скорее восстановить производство крыланов", сказал Оратный, ставя пустую кружку на стол и опускаясь на стул напротив Алая. Разведчик коротко кивнул. Нужно, господин Нейтон. Просто необходимо. Не секрет, что на данный момент наш армия находится в довольно плачевном состоянии. Не хватает техники, обмундирования, грамотных офицеров, а то, что есть, давно устарело. Он вздохнул. Единственной более или менее боеспособной части кинуты на борьбу с остатками карнатовцев. Дошло до того, что граница хранит это паученцы из числа жителей приграничных деревень. И вот буквально в прошлом месяце Верховным советом было принято решение о создании Народной республиканской армии. Ну, это мне известно. Местные газеты худо-бедно новости печатают, пусть и с опозданием на пару недель. Сергей взял стоящий рядом лейкосник и плеснув себе ещё напитка, вопросительно посмотрел на собеседника. Не откажусь. Алай пододвинул свою кружку. Вкусный у вас лайкос. Еще и старых запасов. Мы тут одному торговцу по заказу витрины делали. Вот он и рассчитался. Пояснил ратный. Значит, на частных заказах подрабатываете? Скорее, только благодаря им и выживаем. Ответил Сергей, наполняя кружку разведчика. Финансирование производства прекратили примерно через полгода после моего приезда. Так что мы толком и развернуться-то не успели. Выпустили всего с десяток эстов. В результате народ завода постепенно разбежался, а остались только самые преданные. Он криво усмехнулся. Или глупые. Так что для того, чтобы хоть как-то выжить и сохранить людей, приходится браться за любую работу. «Помилуйте ты, Рейтон, я разве что-то имею против?» Сказал капитан извиняющимся голосом. «Меня, наоборот, удивляет, что вы смогли сохранить завод в рабочем состоянии. Ну, это скорее заслуга Тэй». Отвёл взгляд Землянин. Если честно, то уже много раз хотелось на всё плюнуть, послать к дьяволу и уехать куда подальше. Но жена постоянно отговаривала. Так вы с Таириной уже 3 года как. Что ж, пусть поздно, но поздравляю вас, господин Нейтон. Радный поморщился. Ой, давай без этого, господина. Или ты уже забыл, что когда-то на ты были? Нейм оф расплылся в улыбке. Хорошо, сирк. Если честно, то очень рад тебя видеть. И заодно хотел бы перед тобой извиниться. За что? Не понял Сергей. Ну как же? Я ведь тебя тогда хорошо приложил. А, ты про это. Кретно автоматически провёл рукой по затылку и покачал головой. Не это лай, не тебе извиняться, а мне тебя благодарить надо. Не выруби ты меня тогда. Кто знает, как бы всё повернулось. Кстати, «А ты-то где все эти годы пропадал?» Наимов поморочнел и несколько минут молчал, потягиваясь к кружке лайкос. Затем тяжело вздохнул и, отставив ее в сторону, поинтересовался. «Ты, наверное, в курсе, что я все же решил реализовать твою идею и подорвать крыла, чтобы те не достались из танцам?» «Да, ты Ирина мне рассказала», — коротко кивнул Сергей. «Но, как я понимаю, сделать это не удалось». В глазах Алая застыл немой вопрос, заставив Ширатного пояснить. «Я это понял после осмотра сбитой из танской машины, она ведь была практически полной копией моей двойки. Надо сказать, не самая удачная модель». «Понятно». Наимов снова замолчал и, взяв полупустую кружку, принялся крутить ее перед собой на столе, словно не решаясь продолжать свой рассказ. Сергей его не торопил, судя по виду разведчика. Эти воспоминания были ему не особо приятны. Нам удалось сорвать только один крылан. Наконец сказал он тихим голосом, словно выдавливая из себя слова. Ну и два мы покинули ангар, как практически сразу наткнулись на группы станцов. Связалась рукопашная. Увы, нас было всего трое. Одного убили сразу, а нас с Ером скрутили. Так ты? Да. Подтвердил его догадку Алай. Я почти 4 года был у них в гостях. Он грустно усмехнулся и осторожно коснувшись пальцами своей повязки на глазу, добавил: "Знаешь, не очень-то они радушные хозяева. Поверь, убедился на своей шкуре". Разведчик опустил голову, а его лицо превратилось в равнодушную маску. Он словно ушёл в себя. Сергей не торопил. Судя по всему, пережить ему пришлось многое. И воспоминания об этом давались Алаю с большим трудом. Наимову не было еще и тридцати, и при их первой встрече перед Сергеем предстал и таки бравый, самоуверенный, полный сил молодой человек. Сейчас же перед землянином сидел изрядно помотанный судьбой уставший мужчина. В виске Алая словно припорошила пеплом. Лицо как-то осунулось и заострилось. Вокруг носа пролегли глубокие морщины, а при повороте головы Видна часть шеи, покрытая уродливыми шрамами от ожогов. «Они меня не сломали», — неожиданно сказал тихим голосом разведчик. «Не сломали, Серк, слышишь? Не сломали. А вот Яра...» Он скрипнул зубами. Парень держался почти два месяца. Два месяца этого ада. А потом сдался. Согласился с ними сотрудничать. «Поверь, Серк, то, что с нами творили...» Не каждый вытерпит, я всё понимаю, кивнул Сергей. Не могу винить, не знаю, как бы сам поступил. Однако парню действительно жалко. Способный был, но хотя бы жив остался. И то хорошо. Он вздохнул и откинувшись на спинку стула, заметил: Зато теперь понятно, каким образом истанцы смогли за такой короткий срок обучить своих пилотов. Насколько мне известно, им это не очень помогло. Ну, мы тоже не стояли на месте, улыбнулся в ответ Землянин. К тому моменту наши крыланы были быстрее, манёврнее, лучше вооружены, да и вражские пилоты всё же ничто та нашим. Так, мальчики для битья. Наслышан, наслышан, генерал рассказывал. Ты ведь там целую академию организовал. Кстати, её тоже придётся возродить, пусть и не в прежних масштабах. Но что-то подобное. Даже так? Удивленно вскинул брови ратный. Однако, как я посмотрел совета, большие планы. Одна проблема. С кем все это делать? От моей группы осталось всего пятеро. Это считая меня. Впрочем, Рослава и Андре можно вычесть. Они не летчики. А значит, остаемся я, Таирина и Олк. Не густо. Помнится, ты начинал с меньшего. Начинал. Не стал возражать Сергей, барабаня пальцами по столу. Только всё равно трудно придётся. Да и время нужно. А его, как я понимаю, совсем нет. Он пристально посмотрел на Алая. Ты прав. Развечек вздохнул и, поднявшись со стула, подошёл к окну. Вообще-то это секретная информация. Сказал он, провожая российным взглядом двоих рабочих, точащих какую-то доску. Но тебе скажу. Истанцы снова наращивают свои силы у наших границ, и командование опасается худшего. То же мне, секрет, хмыкнул Сергей, поднимаясь, собирая пустые кружки и убирая их вместе с лейкосником на дальний подоконник. Это уже давным-давно понятно. Истонские эрастаты у нас тут частые гости, хотя в последние месяцы странно притихли. Ты когда сюда шёл? Разбомблённые цеха видел? Наимыв кивнул. За год несколько раз их от города отгоняли. Петерых сбили. Чувствуют себя прямо царями неба, совсем обнаглели. Не только здесь. Ближе к границе намного хуже. Постоянно какие-то диверсии и провокации, но пока вроде справляемся. Олег открыл форточку и усевшись на широкий подоконник, достал из кармана мятую пачку "Арома". Сейчас самое главное это полностью доукомплектовать И переоружить пограничную группировку, чтобы у истанцев какое-то время не возникало даже мысли к нам соваться. Он осторожно вытачил из пачки тёмно-серую палочку аромы и сунув её в рот добавил. Мобилизируются буквально все силы. К тому же совет решил взяться за укрепление власти в стране и направляет по губерниям своих эмиссаров для восстановления порядка на местах. Неужели наконец-то решили хоть как-то разобраться с этим бардаком? Понимаю, еще хмыльнулся Сергей и, посмотрев на Алая прищуренным взглядом, добавил. «Как я понимаю, ты сюда не только по мою душу. Типа того». Ушел от прямого ответа Наимов, поджигая Рому при помощи небольшой серебряной зажигалки. «Хотя встреча с тобой стоит, пожалуй, в верхней строчке моего списка дел». Он выпустил из ноздрей струйку зеленоватого дыма и тут же добавил. Так, что ты пока подумай, что тебе нужно для возобновления работы предприятия. Многого не обещаю, но что смогу. На самом деле нужно не так уж и много, пробормотал Сергей, задумчиво потирая подбородок и смотря куда-то мимо Алая невидимым взглядом. И два пройдёт слух о том, что завод вновь заработал. Уверен, многие вернутся. А вот с инженерным составом напряг. И ещё для академии Понадобятся хорошие пилоты. Он заложил руки за спину и принялся расхаживать вдоль окна, что-то бормоча себе под нос и не обращая внимания на вопросительные взгляды собеседника. С двигателями будет проблема, наконец сказал он слух, останавливаясь напротив Алая и морщась от приторно-мятного запаха его аромы. Слышал после восстания Спайковский, остался в старой столице. Интересно, где он сейчас? Не знаю. Неймув помахал перед лицом, разгоняя дым, поднялся с подоконника и, выкинув палычку, затворил форточку. Знаешь, Серк, да и мне пару дней осмотреться. Затем свяжусь с главком и наверняка что-нибудь придумаем. Не до конца же мы страну развалили. Кои какие мощности имеются? Те же заводы Спайковского. Пойми, дружище, твои крыланы нужны республике как воздух. Кстати, он хлопнул себя рукой по лбу. «Совсем забыл. У меня тут в мобиле несколько зарубежных журналов по аэронавтике. Думаю, тебе будет интересно глянуть». «Ты на мобиле?» – удивился Сергей. «Неужели подобная тарантайка смогла доехать из столицы?» «Не смеши меня», – поморщился Алай, возвращаясь к столу и усаживаясь на прежнее место. «Вчера днем на поезде приехал, а мобиль взял в городской управе. Как я понял, они у вас тут довольно неплохо распространены. Есть такое дело». Подтвердил уратный. Здесь до смуты открылось несколько нефтеперерабатывающих заводов, и часть из них до сих пор исправно функционирует. Так что бензин у наших местах, куда дешевле, чем газ для паромобилей. Есть проблемы с запасными частями, но как-то выкручиваемся. Кое-что даже мы у себя делаем. А почему тогда нельзя начать собирать двигатели для крыланов прямо на месте? Поинтересовался Олай. Сергей покачал головой. Не так всё просто. Мы можем выточить пару запчастей или даже отлить крышку блока, но массовое производство это совсем другое, поверь. К тому же, этот завод строился именно для производства крыланов и сборки. А вот движки должны были поставляться из Тарнии, с одного из заводов Спайковского. Что ж, тебе лучше знать, вздохнул Неймов. Как считаешь, месяца через 3-4 сможете начать выпуск? Не могу ручаться. покачал головой ратный. Оборудование всё целое. Людей наберём, а как дальше пойдёт, посмотрим. Не только ведь от нас зависит. Нужна качественная древесина, ткань для крыльев, двигатели в конце концов. Да много чего. Да и от дистанцев, не знаешь чего ожидать. Тоже верно, согласился Алай. Ладно. Он поднялся, подхватывая своё пальто, перекинутое через спинку соседнего стула. Давай посмотрим твоё хозяйство. Покажешь? Конечно. Хоть и смотрит особо нечило, цеха практически пусты. Погодей сейчас. Ратный подошёл к печке и, открыв дверцу, поворошил в топке стоявшей рядом кочергой, после чего направился к приитившейся в углу колченогой вешалке. Сняв висевшую на ней подбитую мехом длиннополую кожаную куртку, он повернулся к терпеливо ожидавшему его Наимову. Окинув того взглядом, он саркастически хмыкнул и снял с виселки шапку. "Поинтересовался. Не замёрзнешь?" На улице прохладно, а ты в легком пальтишке. Чай не барышня салонная. Боркнул в ответ Наимов. Кстати, ты вроде упоминал про Раханцева. Или мне показалось? Не показалось. Подтвердил Сергей, застегиваясь. Андрей здесь. Точнее, не совсем здесь. Вроде с утра в город собирался по делам. Он тут городское ополчение возглавляет. Думаю, ты их посты видел. Ополчение? Разведчик озадаченных мыкнул. Я думал, это воинские части. Практически так оно и есть. Прошу. Ратный распахнул дверь, пропуская гостей вперёд, и запер её за собой. Направился к лестнице, продолжая объяснять на ходу. Ополчения сформировали на базе квартировавшего в городе пехотного батальона. После отречения императора часть солдат и офицеров дезертировали, но за счёт добровольцев Раханцеву всё же удалось восстановить его численность. А вообще, это долгая история. Махнул рукой Сергей. Скажу одно. Сейчас под командованием Андре почти полторы тысячи штуков, десяток бронемашины и один эродряд. Ого. Порядочная сила. Удил целый броссе на землянина, недоверчивый взгляд. Практически небольшая армия. Зачем она вам? Ратный неопределённо повёл плечами, но промолчал. Формально они давно находились под протекторатом совета, но в реальности вся его власть была представлена лишь десятком полицейских, доназначенным да из столицы городским главой. А если учитывать, что за последние два года в окрестностях города появилось несколько довольно крупных банд, то рассчитывать приходилось лишь на собственные силы. Последние годы жизнь в городе больше всего напоминала осадное положение. Вечный комендантский час, патрули на улицах, баррикады, частые перестрелки с бандитами. Дело тут было в том, что чем крепче становилась власть совета в центральных регионах, тем больше туда бежало различных шивали. Спасая свои шкуры эти подонки, вновь сбивались в новые стаи, грабя города и посёлки, пытаясь навязать людям свои собственные законы. Вся эта ситуация напоминала круги на воде от брошенного камня, расходившиеся всё дальше и дальше от места его падения. Тем не менее, благодаря созданному раханцевскому полчению, И мне удалось сохранить контроль над городом и его окрестностями, а также уничтожить большинство банд. Причём стоил учитывать, что некоторые из них были прекрасно вооружены, организованы и имели чёткую структуру управления, и больше напоминали высковые части, чем сбигшихся в кучу любителей лёгкой наживы. Всё это возрасложняло борьбу с ними, но пока удавалось держаться. И вот с приездом Алая, впервые за несколько лет Появилась ведь какая-то надежда. Судя по всему, власти наконец-то вспомнили об отдалённых регионах бывшей империи и решили навести там порядок. Сергей распахнул дверь и невольно прищурился от яркого солнца. Небо прояснилось, и свежевыпавший снег заблестел в его лучах мириадами радужных искорок. Ратный замер у крыльца и подняв голову, Несколько минут смотрел в разливающуюся над крышами бездонную голубизну, словно пытаясь рассмотреть блестевшей за её пределами невидимые днём звёзды. В его глазах неожиданно зажглись озорные огоньки, а губы тронула лёгкая мечтательная улыбка. Надежда. Да уж, работы предстоит много, очень много. И это радует. А то что-то совсем я завяз в рутине, потерялся, забыл Забыл, кто я такой на самом деле. Сергей покачал головой и, поправив сполшую на затылок шапку, повернулся к стоявшему рядом Наимову. Ал, ты там говорил о каких-то журналах? Ну да, специально для тебя привез из столицы. Последние три номера, вестник и мировой аэронавтики и пара номеров покорителя небес в мобиле лежат. А что? Поинтересовался разведчик, натягивая перчатки. Да хочу их глянуть как можно скорее. Надо же знать, чего добились мои конкуренты за прошедшие годы. Очень надеюсь, что они меня удивят, а то даже как-то неинтересно будет». «В смысле?» Непонимающе посмотрел на изобретателя Алай. «Все увидишь, дружище, все увидишь». Хлопнул разведчика по плечу Сергей. «Не торопи события, но сперва... Давай-ка сходим за твоими журнальчиками, а то забудешь еще ненароком». Гайка провернулась, и Лат... От неожиданности выпустил гаечный ключ, который с металлическим лязгом скрылся где-то в глубине двигателя. Куроткоругавшись, он смахнул с лба пот и, бросив унылый взгляд на полуразобранный мотор биплана, спрыгнул вниз. Вытерев руки, лежавшие на крыле ветешью, Владислав вытащил из кармана комбинезона наполовину искривленную палочку аромы и, устало опустившись на пустой ящик из-под бомб, закурил. Было похоже, что его старенький эст отлетал свое, и вчерашний бой стал для него последним. Он накинул задумчивым взглядом потрепанную машину, чье стальное сердце поразило очередь карнотовского крылана и тяжело вздохнул. Если не удастся найти запасных частей, то придется пересаживаться на аллок, а этого ему совершенно не хотелось. Новые машины по многим параметрам уступали эстам, а уж о геранских майсерах, которыми были вооружены мятежники, и говорить не приходилось. Владислав скосил глаза с неприязнью, посмотрев на стоявший неподалеку самолет, отличавшийся от его эста, бочкообразным фюзеляжем и массивным на вид носом, который украшал полосатый, черно-желтый четырехлопастной винт. Тяжелый, маломаневренный на вертикалях, капризный в управлении. Причем положение не спасало даже его более высокое по сравнению с эстом крейсерская скорость, и установленный в насос четыре шестилеметровых пулемета. Против легких и коротких майсеров он не боец. Если на нем кого убить, так лишь в мягкобрюхях. Но они сейчас без прикрытия редко ходят. Научились на горьком опыте. Лагислав криво усмехнулся. Да уж, когда-то все было проще. Те же геранцы горели за милую душу, пока не спелись с карнатовцами. В рядах последних... Было достаточно выпускников Академии, и они хорошо смогли обучить своих союзников. Хорошо еще, что вся помощь героям и мятежникам заключалась лишь в поставках вооружения, иначе исход противостояния мог бы быть совершенно другим. И все же в бою приходится крутиться, как загнанная вьючка. Вьючка — мелкий хищный зверек, из-за густого гладкого меха с необычно изумрудным оттенком, является промысловым зверем, практически не надеясь на своих ведомых. Хотя это и понятно, ребятам приходится обучать по ускоренной схеме и буквально после десятка часов самостоятельного налёта бросать в бой. Большинство пилотов аэрогорпы это переученные аэронавты их же аэроотряда, списанные на землю по различным причинам, в основном в связи с невозможностью восстановить повреждённый в бою аэростат. Им ещё везёт, что воздушные схватки не очень чистые, и в основном приходится работать по наземным объектам. Эра группировку карандовцев небольшая, да и проблемы у них аналогичные. В противном случае потери были бы просто фантастическими. И всё равно тяжко, особенно таким, как он, старичкам. Ибо основной груз боевых действий теперь на них. Порой приходится делать по нескольку вылетов в день. Тяжко. Усталость растёт как снежный ком, заставляя совершать непростительные глупости. Вот и хор немного недоверно уходят от очереди. И в крылан рухнул прямо на копы Карнатовцам. Знать бы ещё жив ли, нет. Эх, дружище, дружище. Владислав вздохнул, с хрустом потянулся и, бросив докуренную палочку на бетонный пол ангара, раздавил её носком сапога. Желание работать куда-то испарилось. Судя по всему, чтобы достать запоучный ключ, теперь придётся снимать весь капот. Впрочем, это всё равно предстояло сделать. Пули мейсера не только перебили маслопровод, Ну и повредили рубашку двигателю. Удивительно, как он вообще смог дотянуть до аэродрома. Владислав несколько минут с ленцой копался в ящике с инструментами, размышляя, а стоит ли вообще на ночь глядя заморачиваться с разборкой. Затем мысленно махнул рукой. В конце концов машине нужен был основательный ремонт, а это дело не одного дня, и то при условии, что удастся отыскать новые запчасти. В первую очередь, следовало отдохнуть самому. а то с утра наверняка будет новое задание. Войска республики готовились нанести решающий удар по упорно сопротивляющимся остаткам карнатовцев и постоянно требовались свежие данные о диспозиции противника, так что разведывательные полеты стали чуть ли не ежедневным занятием. И завтрашний день явно не будет исключением. Господин аэр-лейтенант. Владислав с удивлением оглянулся. и вопросительно посмотрел на заглядывающего внутрь ангара «Солдат из роты аэродромного обеспечения. Вас вызывает полковник Аникин», сказал тот и, козырнув, скрылся за дверью. Летчик сунул руку в карман куртки и, бросив взгляд на излеченные оттуда часы, недоуменно почесал в затылке. Судя по всему, случилось что-то срочное, иначе полковник вызывать не будет, тем более в такое время. Владислав быстро поскидал инструмент в ящик, и, натянув шапку с перчатками, выбежал из ангара, аккуратно притворив за собой дверь. Полковник ждал его в своем кабинете, что расположился на втором этаже казармы, и в ответ на доклад Владислава о прибытии лишь устало махнул рукой. «Что-то случилось, господин полковник?» — поинтересовался Владислав. «Да как сказать». Аникин бросил быстрый взгляд настоящего у двери пилота и, поправив наброшенный на плечи мундир, подошел к столу. Это доставили час назад, сказал он, указав пальцем на надорванный конверт из тёмно-синей бумаги, лежащий под зажжённой настольной лампой. Прочитайте. Рука полковника толкнула его в сторону лейтенанта. Владислав подошёл к столу и, взяв конверт, достал оттуда белоснежный листок, украшенный гербом республики, золотистым орланом смитнувшим вверх крылья, между кончиками которых горел знакомый трилистник старой империи. командиру 3-го ударного аэротряда республики, полковнику Аникину от генерала 14-й ударной армии Ника Рабанова. Согласно директиве 17-5, от 5-го Мразара 2022 -го года приказывал осуществить перевод аэр-лейтенанта Владислава Чаклина из приданного вам аэротряда в распоряжении миссара Верховного Совета экзоцполковника Наимова. После получения онного приказа аэр-лейтенант должен в течение недели для соединения с остальными членами группы. И что это значит? спросил Владислав, ещё раз перечитывая приказ. Полковник пожал плечами. Кто ж знает? Но приказ есть приказ. Собирайся, лейтенант, и удачи тебе.